Глава вторая. Рейд к инопланетной базе. Беседу прервал вышедший на связь Константин. Выглядел он очень возбужденно, без предисловий сразу заговорил. «Ребята, как хорошо, что вы вместе. Мы только что попытались проанализировать состав материалов обломков сбитой машины пришельцев и выяснили, что аналогов вообще нет. Самое удивительное, материал самовосстанавливается, и он очень прочный. Удивительно, как вы смогли его сбить». Стоп. Получается, что обломки истребителя восстанавливаются? Да-да. Мы все обломки собрали в один ангар, и они стали взаимодействовать друг с другом, возвращая исходную конструкцию. Понятно. Когда он восстановится, мы, видимо, сможем получить истребитель чужаков. По логике, да. Только вот управлять не сможем. Сначала получим, а потом посмотрим, сможем или нет. Альбина поддержала его взглядом. У меня все, капитан. Будут новости, свяжусь. и отключился. «Что мы стоим, Илья? Пойдем, посмотрим на наш артефакт. Может, он тоже делиться начал?» Он посмотрел на Альбину недоуменно, потом в глазах промелькнуло понимание. «Тот, что ты притащила? Ну да. Пойдем. Чем черт не шутит? Вдруг получим инопланетную флотилию?» Альбина посмотрела на него скептически. Спустя пару минут зашли в отсек, где находился артефакт. Автоматически загорелся мягкий свет, высвечивая контуры прибора, похожего своими очертаниями на рычаг переключения скоростей в древних машинах, только увеличенный в несколько раз. Темно-матовая поверхность этого прибора как бы поглощала свет. Никаких видимых тумблеров и сенсоров на приборе не наблюдалось. «Ну и что это может быть?» — задала риторический вопрос Альбина. «Да все, что угодно. В своих предположениях нам даже зацепиться не за что». «Вот тут ты ошибаешься». Этот прибор я взяла в кабине пилота. Именно взяла. Он просто отделился. Мне ничего выламывать не пришлось. Исходя из этого факта, делаю вывод, что эта штука могла использоваться в управлении летательным аппаратом пришельцев. «Могла, конечно», — легко согласился Илья. «Но с таким же успехом прибор мог выполнять и другие функции. Важно другое. Он находился в кабине пилота. Значит, мог использоваться при пилотировании. И вот еще что. Он не делится». прибор имеет законченную конструкцию и не поврежден». Альбина кивнула, соглашаясь, но на этом мозговой штурм зашел в тупик. Илья подошел вплотную к прибору, внимательно разглядывая его, потом положил на поверхность руку и тут же ее отдернул. «Он вибрирует», воскликнул Илья и поднял на нее удивленный взгляд. «Меня даже пощекотала легкими электрическими разрядами». Альбина недоверчиво, взглянув на капитана, подошла и тоже положила руку на поверхность прибора, почувствовала теплоту, будто он стоял не в холодном отсеке, а жарко на топленной комнате. Она закрыла глаза. Прибор под рукой слегка вибрировал. Потом в ладонь как будто стали врастать тысячи иголок. Сознание поплыло, она пошатнулась. Илья резко отдернул ее руку от прибора. Под рукой оказались сотни тонких черных нитей, которые тут же втянулись в прибор. Ее тело безвольно повалилось на его руки, она потеряла сознание. Илья запаниковал, но через минуту Альбина стала подавать признаки жизни, приходя в себя. Наконец ее глаза приобрели осмысленное выражение, она посмотрела на Илью и прошептала. Он пытался вступить со мной в нейросенсорный контакт. «Лежи, не разговаривай, как ты себя чувствуешь?» «Мне лучше». «Это контакт, капитан, контакт с инопланетной расой». «Ты поняла что-нибудь из того, что он тебе сообщил? Что это за штуковина?» «Нет, слишком мало времени. Ты быстро меня оторвал от него. Даже не знаю, как описать ощущения. Я как будто очутилась в другом измерении». «Понятно. Эта штуковина устанавливает нейросенсорный контакт с мозгом. Ну, примерно так же, как у нас на звездолетах пилоты с искусственным интеллектом корабля». «Возможно», — вяло ответила Альбина. «Я очень устала после этого контакта». Будто на тренировке с полной выкладкой побывала. «Пойду, прилягу». Илья внимательно на нее посмотрел. «Давай-ка лучше в медицинскую капсулу. Кто знает, что это был за контакт?» Альбина не сопротивлялась. Илья проводил ее в медицинский центр и уложил в капсулу. После сканирования монитор высветил общее состояние организма. Никаких изменений, все в норме. А вот мозговая активность зашкаливала. Становилось понятно. Аппарат закачал в мозг какую-то информацию, и много. «Что делать?» — думал Илья. «А что делать? Я не медик. Зачем я разрешил ей дотронуться до прибора? Ведь знаю, ничего инопланетного нельзя трогать руками». Его затопило чувство вины за любимую. О себе он не думал. Ничего не оставалось, как пригласить корабельного врача. Тот незамедлительно прибыл. Илья поведал ему все, как было. Тот поколдовал над пультом и вынес вердикт, что в мозг действительно закачан значительный объем информации, и чтобы Альбина не сошла с ума, нужно эту информацию блокировать. А скачать ее из мозга нельзя?» Выдвинул идею Илья и посмотрел на врача, как утопающий на соломинку. Врач остановил на нем долгий взгляд, как бы раздумывая. «Можно, конечно?» «Ну вот и отлично, давайте скачаем». Обрадованно перебил он врача. «Скачать можно, но эта операция небезопасна». Мы не знаем, какие коды стоят на установленной программе. Нужно во всем разобраться. Блокировка даст нам время на это. Илья опустил голову. Ничего не оставалось, как согласиться. Все равно другого выхода не было. Доктор поколдовал над пультом и сообщил, что операция по блокировке участков мозга с информацией произведена. Но пациентка пусть поспит. Это укрепит ее организм, ослабленный контактом. Он оставил Альбину в медицинском центре. а сам направился к Константину узнать и посмотреть, что происходит с обломками машины чужаков. Предварительно он его предупредил о своем визите. Тот с воодушевлением согласился. Через некоторое время Илья входил в транспортный ангар, куда свалили все обломки инопланетного истребителя. «Иди сюда», — позвал его Константин. «Посмотри, что происходит». Илья подошел и взобрался на возвышение, где стоял Константин с инженерами и удивленно замолк. Весь этот хлам медленно двигался и принимал упорядоченную форму. Плоскости обретали очертания и соединялись без всяких швов. «Как это может быть?» — опешил Илья. «Как? Вопрос вопросов. Вот стоим, думаем. Все происходит на микроуровне. Пойдем, покажу, что видит сканер». И повел Илью в лабораторию. Там у стендов колдовали специалисты. Они подошли к одному из экранов. «Посмотри, что творится на микроуровне». Илья удивленно воззрился на экран, по которому сновали какие-то устройства разной формы. И не просто сновали, а что-то упорядоченно делали, явно подчиняясь какой-то своей программе. Нанороботы? Похоже на нанороботов, только в миллионы раз меньше. Это другой уровень микромира, в который нашей цивилизации пока входа нет. А они не только создают таких роботов самого разного назначения, но и закладывают в них программу восстановления, и еще бог знает каких функций. Подожди, Константин, это что же получается? Они вокруг создают единое информационное поле? Если бы только это... Нет, этим дело не ограничивается. Они создают пространство, которым могут манипулировать. Это же абсолютная власть. Но тогда почему же они применили против нас оружие, пусть высокотехнологичное, но обычное, Да и мы сбили один звездолет, хоть и случайно. Думаю, только от неожиданности. Ты посмотри, — показал он рукой на экран. Они могут воспроизводить себя. Думаю, они засеяли этими микрочастицами пространство планеты и ждут, пока те размножатся, а после останется только отдавать команды. Безрадостную картину рисуешь, Константин. Этак они могут разложить все на элементарные частицы, и нас в том числе, а потом создать все, что захотят. «Ты Вспомни, как с нами разговаривал представитель расы Олит. Снисходительно. Он снизошел до общения. Если бы дело ограничивалось только планетами, они вели бы себя по-другому. Все гораздо хуже, думаю. Они манипулируют материей, могут создавать звездные системы и галактики. Большая удача, что мы их обнаружили здесь. Олит в тени, их никто не видит, а они делают все, что считают нужным. Эти выводы подтверждены фактами». «Нет, конечно. Это мои логические умозаключения. Думаю, что они не отражают и сотой доли реальности. Мы столкнулись почти с богами». «Ну ты скажешь тоже, богами?» «Высокоразвитой цивилизацией?» «Высокоразвитая цивилизация и есть бог для слаборазвитой. А мы по сравнению с ними именно слаборазвитые». «И что ты предлагаешь?» «Пока ничего. Только констатирую и накапливаю информацию». А ты не задумывался, почему инопланетянин вообще пошел с нами на контакт? Это просто потому, что мы пленели их пилота. Но они могли отбить его, а не говорить. Они бы так и сделали, если бы ты не придумал гениальный ход со спасением. Это их сильно озадачило. Думаю, что общение с ними продолжится. Они вроде как становятся должниками перед нами. Только в том случае, если у них есть понимание такого положения дел. И все-таки твои умозаключения очень зыбкие. Но все есть так, как есть. Мотивы поведения Олит нам пока непонятны. Может, у них и нет понимания, и мотивы неясны Но ты упускаешь одну существенную деталь. Инопланетянин общался на нашем языке. Значит, обычаи наши знают. Не факт. Возможно, это разовый контакт под давлением обстоятельств. Но в одном ты совершенно прав. Надо действовать, пока пришельцы не создали свое поле, Как только создадут, нам ничего не останется. Только безропотно подчиняться. И? Нужно посмотреть, что делается у них там, в горах. Илья, посмотри вокруг. Непроходимые джунгли, напичканные опасным зверьем. Нам туда незаметно не подойти. Есть у меня идея. И к тому же имеется два боевых робота последней модели, оснащенные полетными движками. Вот на этих роботах мы и попробуем подобраться к их базе и разведать, что к чему». — Хм, с таким раскладом попробовать можно. На том они расстались. Воодушевленной поддержкой Илья направился в медотсек, где рассказал о плане Альбини. Она по-прежнему лежала в капсуле под присмотром приборов, но отнеслась к плану скептически. — План очень слабенький, просто не выдерживает серьезной критики. — А что ты предлагаешь? — слегка обиделся на ее слова Илья. — У нас в экипаже имеются представители мил и КЛЁТ. Во вселенной нет лучших разведчиков, чем они». Альбина заговорчески ему подмигнула, а он давно не переживал таких ударов, упустить из виду такой вариант. Но делать нечего, пришлось признать ее правоту. «Да, действительно, я как-то упустил из вида их способности. А они нам теперь очень пригодятся». И тут же связался с Состом и Чиилом, предложив им создать команду разведчиков. Сост ответил через некоторое время, что готов выделить две особи Меил. «Яила» и «Усша». Следом вышел на связь чил и предложил свою кандидатуру и оператора силовой установки, Крака. Илья поблагодарил обоих и пригласил в рубку на инструктаж. Те через несколько минут прибыли, вернее, вползли и влетели. Олег внимательно осмотрел каждого и заговорил. «Друзья, я хочу поручить вам серьезное дело. Вы знаете, что колония подверглась нападению, и нашему «Звездолету» пришлось вступить в бой». в результате которого удалось сбить один аппарат инопланетян. Более того, мы узнали, что это новая раса Олит, о которой мы вообще ничего не знаем. Странно то, что они вышли на контакт с нами, и мы сумели их понять. Значит, они уже нас изучили или изучают. Есть предположение, что у них на планете вот здесь, или я показал участок на карте, есть база. Вам поручается в режиме маскировки проверить эти данные. В воздухе этим займутся Чиил и крек а на Земле иил и Узша. Инопланетяне не смогут вас заподозрить в разведывательной миссии, потому что вы сливаетесь с животным миром этой планеты. Будьте внимательны, чтобы не попасть в пищевую цепочку местного зверя. Понятно, капитан. Один вопрос. Как держать связь? Докладываете по прибытии к месту проведения операции направленным сигналом. Вопросов больше нет. Готовы выполнить приказ. разведчики ушли дежурный доложила прибытие главы администрации илья распорядился пропустить его ачил и крек тем временем закрепив раскладку на своем теле еще раз проверили экипировку чил как думаешь лететь к цели пролекотал крек крепкий самец полутораметрового роста с трехметровым размахом крыльев острыми когтями на лапах и мощным клювом Перламутровое оперение придавало ему вид Большого Орла. «Полетим прямо к цели. Нас никто ни в чем не заподозрит. Главное следить в оба, чтобы местные хищники неба не напали на нас внезапно. А если даже нападут, Крэг, то разомнемся». Давно не чувствовал запаха и вкуса свежей крови. «У тебя древние инстинкты очень сильны. А как же наша цивилизованность?» «Крэг, мы летим в дикий мир дикой планеты». В дикой природе нет места жалости. Или убьешь ты, или убьют тебя. Третьего не дано. Чиил вынужденно клекотал об этом. Обстоятельства требовали. Сам он происходил из древнего рода воинов. Его еще в детстве обучили боевому искусству в небе. Закончив обсуждение, они взмахнули своими огромными крыльями и полетели над самыми верхушками деревьев, постепенно набирая высоту. Оба молоды, сильны и полны энергии. Никто из них еще ни разу не исполнял брачный танец и не приносил пищу птенцам в гнездо. Оба наслаждались свободным полетом. Такое удовольствие выпадало нечасто, не забывая при этом наблюдать за окружающей обстановкой. Чиил исполнял роль ведущего, а крек ведомого. Внезапно сверху послышался свист рассекаемого воздуха. крек резко лег на правое крыло и ушел влево и вниз, а Чиил — вправо. и тут же их обдала волна воздуха от пронесшегося мимо жителя этой планеты. Двухметровый хищник с размахом крыльев в четыре метра, пастью, усыпанной зубами, промахнувшись, расправил кожистые крылья и стал подниматься, описывая круг, явно собираясь напасть снова. «Чиил, он не отстанет от нас. Давай преподадим ему урок». «Не вижу причин этого не сделать». Местный обитатель небо чувствовал свое полное превосходство, спокойно набирая высоту, равных в этом небе ему не было. Более мелкие хищники разлетались кто куда, зная, что началась охота. Чил и крек используя свои врожденные способности, особое строение крыла, аэродинамика которого позволяла резко увеличивать скорость при наборе высоты, резко ускорились и устремились на перехват этого великана. А тот, не ожидая сопротивления, в лучшем случае бегства жертв, лениво планировал, ища взглядом добычу. А когда нашел, было уже поздно. Две живые торпеды ударили снизу, располосовав кожистые крылья. От неожиданности тот потерял ориентацию и начал падать. Но быстро пришел в себя и стабилизировал полет. Порезанные крылья держали плохо. Так как животное не обладало разумом, а только инстинктами, вновь попыталось атаковать. Но куда там? В великана сверху ударили две молнии. Одна перламутровая, а вторая чисто белая. И все. Великан полетел вниз, где его уже поджидали подготовившиеся к першеству звери. Хорошая охота, Чиил, давно не испытывал такого удовольствия. Согласен, Крэг, поднимаемся выше, а то опять кто-нибудь захочет попробовать наши перья на прочность. А внизу, в переплетении зеленого ковра джунглей, продвигалась вторая пара разведчиков, змееподобные Йил и Усша. Оба прирожденные бойцы, несмотря на то, что на корабле выполняли чисто интеллектуальную работу. Продвигались они не так быстро, как их друзья по воздуху. Друзья скорее отдает сарказмам, потому что птицеподобные к в древности охотились на змееподобных миилов. В подсознании до сих пор остался этот враждебный барьер, хотя внешне это никак не проявлялось. Продвигаясь по нижнему ярусу джунглей, постоянно приходилось лавировать. «Джунгли кишели живностью всех мастей. Происходили постоянные схватки, в которых разведчики выходили победителями. Но понимали, что при таком раскладе дойти до намеченной цели не смогут». Яил связался с капитаном и доложил обстановку. Тот сразу дал команду возвращаться. Назад дорога оказалась такой же непростой. К силовому барьеру выбрались почти без сил. Их сразу поместили в медицинский центр. Константин Северов вошел в рубку, Поздоровался, с опаской поглядывая на миил и Клет. «Ну как дела, Илья?» «Да какие дела? Джунгли кишат зверьем. Направил разведчиков миил в район базы. Они не смогли пробиться. Хорошо живыми вернулись. Вот теперь в медицинском центре восстанавливаются. От Клет никаких вестей. Надеюсь, что у них все получится». «Тут ты прав. Живности здесь очень много и самой разной». Мы всегда готовимся тщательно, когда идем за периметр охотиться. Я вижу, ты там собираешься проверить или, вернее, разведать базу пришельцев? Есть такая мысль. Дождусь результатов от разведчиков к и приму решение. Капитан, людям выжить в джунглях длительное время нереально. Все время придется отбиваться. В конце концов, патроны кончатся. И вы останетесь с голыми руками против сотен хищников. Я понимаю и думаю над этим. У нас нет другого выхода. Мы исследователи, а тут контакт. Я даже не уверен, так ли нас понимают. Знать язык — это еще не значит понимать его носителя. Главный вопрос — зачем они здесь и что им нужно? Я бы с удовольствием задал их Олит. Но ты же сам видел, как происходил контакт. Видел. Он оставляет больше вопросов, чем ответов. Пойдем, посмотришь, что творится с обломками инопланетного истребителя. С удовольствием. Быстро раздав указания, Илья отправился в поселок. Ворота ангара открылись. Илья удивленно замер, уставившись на нечто, приобретающее очертания летального аппарата, аналогов которому не было в галактике. «Да, Константин, дела...» «Удивительно, но посмотри, и обломков-то уже нет. Они приобретают очертания, весьма вероятно истребителя». «Удивительно, конечно, наши ученые говорят, что это все технологии микроуровня». до которого наша наука еще не дотянулась. Как бы Олит не явились за ним, когда он восстановится полностью. У илии мелькнула мысль. Интересно, а когда он восстановится и приобретет первоначальные формы, не пригодится ли наш таинственный прибор? Тут замигал сигнал вызова на коме. Илья активировал, докладывал СОСТ. Капитан, наши разведчики Чиил и Крэг долетели до района базы инопланетян. Ну и что там? Не тяни, СОСТ. — Сплошная облачность, капитан. Ничего не видно. Район не сканируется. Они сделали попытку, но чуть не поплатились жизнью. Достигли границы этой облачности, хотели опуститься ниже. Но облачность оказалась какой-то вязкой субстанцией, поэтому не смогли в нее погрузиться. — Молодцы. Дай команду. Пусть возвращаются. Константин смотрел на него во все глаза, в которых стоял вопрос. — Ну что там? — Там что-то есть, накрытое неизвестным полем. поэтому все же придется идти мне, и, наверное, возьму Альбину. Вдвоем вы не дойдете, Илья. Дойдем. У нас просто нет другого выхода. Используем роботов. Они оснащены полетными двигателями, а также широким спектром возможностей. Роботы адаптированы только ко мне и Альбине. Кстати, а где Альбина? Отдыхает. Понятно. Когда собираетесь выдвинуться? Думаю, ночью. Какая-никакая маскировка. Когда здесь ночь наступает? Через 4 часа. Длится 12 часов. Отлично. Пойду готовиться. Может, даже удастся вздремнуть. Связь по понятным причинам держать не буду. Если что, отправлю информацию энергетическим импульсом Договорились. Удачи. Поднявшись на борт звездолета, Илья первым делом пошел в медицинский центр. Но подруги там уже не нашел. Альбина проснулась в медицинской капсуле, вспомнила все предшествующие события с инопланетным прибором, разговор с Ильей, прислушалась к себе и поняла, что чувствует себя хорошо. О том, что капитан после разговора ушел в поселок узнать, что с обломками инопланетного истребителя, ей сообщили. Она решила подождать с обедом, дождаться Илью, а образовавшееся свободное время посвятила себе любимой. Вызвала врача и поинтересовалась, как прошло ее обследование, какие результаты. Врач не стал вилять, а выложил все как есть, показал снимки. «Это опасно?» – забеспокоилась Альбина. «Я не знаю, но лучше давайте сделаем еще один контрольный снимок». Альбина согласилась. Минуту спустя врач с любопытством рассматривал результаты, беспокойно поглядывая на Альбину. «Что, все так плохо?» – вновь забеспокоилась она. «Нет, не плохо и не хорошо. Я просто не знаю как. Ваш мозг слегка изменился». Появилось и увеличивается дополнительное образование, как раз там, где мы блокировали закачанную с прибора информацию. Но я ничего не чувствую. Это хорошо. Значит, все проходит в штатном режиме. Давайте подождем. Время расставит все на свои места. Полагаю, у вас могут открыться новые способности. Внезапно вошел Илья, прерывая их разговор. Альбина тут же сообщила ему все, что происходит у нее в организме, а врач развел руками. Внезапно Илья остановился... посмотрел на Альбину и обратился к доктору. «Мне тоже необходимо обследоваться». Через пятнадцать минут врач с недоумением в голосе сообщил, что у него в голове формируется точно такой же кластер, как и у Альбины. Илья ошалело смотрел на Альбину, переваривая услышанное. К такому повороту готов не был. Опомнившись, глубоко вздохнул и посетовал. «Пока не беспокоит, чувствую себя нормально. Ты не прочь перекусить?» «Обеими руками за!» Я тоже проголодалась. Но прежде чем пойти в кают-компанию, Илья распорядился закрыть и опечатать прибор. Для верности выставил охрану. Ели они с аппетитом. Илья делился информацией, которую узнал в поселке. Она удивлялась и, словно сканируя, смотрела на Илью. «Ты что-то не договариваешь». Илья рассказал ей о результатах разведки и добавил. «Учитывая, что твоя идея провалилась, наша разведка ничего, в общем-то, не разведала». Хотел предложить прогуляться на планетарных роботах в тыл инопланетян. Посмотреть, что делается на их базе. Просто другого случая может не представиться. Разве я когда-нибудь отказывалась от хороших развлечений? это вылазка еще и рискованная. Самое то. Вот чего-чего. А рисков хоть отбавлей. Думаю, подобраться к базе под покровом темноты. А что им темнота? Ты же сам говорил, что они все видят и слышат. Опять-таки язык наш знают, а мы их нет. «Видят и слышат они нас сейчас плохо, потому что только начали образовывать свою информационную сеть, а язык мы с тобой найдем способ выучить». На то мы порешили. Альбина пошла готовить роботов к вылазке, а Илья отдохнуть. Ровно в 21.00 по корабельному времени роботы покинули транспортный ангар. Роботы представляли собой четырехметровые, человекоподобные машины с рубкой управления в грудной клетке, лазерной установкой вместо головы две напричные пушки, исследовательский комплекс и массу манипуляторов, включая виброклинок. Вполне достойная машина. Наконец-то все приготовления закончились, силовые установки работали безотказно, запасные кассеты взяли на всякий случай, боезапас заполнял арт-погреба. Адаптируясь, сделали комплекс тактических маневров на взлетном поле и через некоторое время покинули периметр поселка. Навигационная система быстро проложила курс к базе инопланетян. Они заранее договорились в целях маскировки соблюдать режим радиомолчания. Наступила темнота. Джунгли вокруг наполнились треском, шорохом, самыми невероятными звуками и завываниями. В них начиналась ночная жизнь. Илья отсалютовал манипулятором Альбиги. Еще раз окинул взглядом тактический экран и курс на навигаторе. Убедившись, что все в порядке, Задействовал полетные двигатели, поднялся метров на 50 и перешел в горизонтальный полет, почти касаясь верхушек деревьев. Альбина повторила его маневр и последовала за ним. Не долетая до базы инопланетян километра полтора, Илья опустил робота на прогалину, которая тянулась почти до базы, медленно поднимаясь в горы. Деревья по мере подъема постепенно исчезали, уступая место альпийским лугам. Через некоторое время рядом приземлилась Альбина. Илья, задействовав лазерную связь, предложил преодолеть эту прогалину пешком. Альбина согласилась, и они, стараясь производить как можно меньше шума, двинулись к базе. Илья вел своего робота впереди, а Альбина прикрывала с тыла. Из-под нижних конечностей манипуляторов во все стороны разбегалась местная живность. Наконец лес сменился кустарником, а потом и вовсе перешел в луговой ландшафт, и они стали видны издалека. По левой стороне тянулась высокая гряда камней, поднимающаяся вверх. Илья махнул Альбине, показывая, чтобы она двигалась в сторону гряды. Такая предосторожность позволяла хоть как-то слиться с местностью, в нагоромождении валунов роботов не так заметно. Идти становилось труднее, ну или скорее медленнее. Склон становился круче, для удобства роботов трансформировали и, подобно громадным волкодавам, стали продвигаться на четырех конечностях. Кабина адаптировалась к такому положению, и ничто теперь не мешало. Вот только обзор сузился, а подъем становился все круче. Из-под ступинаторов машин вниз летели камни, демаскируя их. Пришлось снизить скорость подъема. Наконец добрались до вершины, гладкой и ровной, словно срезанной гигантским лазером. Илья заглянул вниз, за ним уже подползла Альбина и тоже опустила взгляд. Зрелище, открывшееся им, Завораживало игрой и мельканием разноцветных огоньков, словно праздничный фейерверк, а вверху к небу поднимался какой-то туман, скрывая часть огоньков. Илья задействовал оптический усилитель. Стало видно все в подробностях. Огоньки — это транспорты, которые что-то перевозили, безостановочно снуя между серыми блоками. Вот именно от этих блоков и поднимался непонятный туман. Процесс, видимо, автоматизирован. Самих олит видно не было. «Илья, там сплошная автоматика, а этот туман — есть та самая субстанция, которую не преодолели разведчики к лет. «Возможно. Вон, посмотри внизу. Слева от нас тоннель. Рискнём. Спустимся и узнаем всё до конца». «Давай, только как». «Легко. Ты не забыла, что роботы оснащены лебёдкой и мононитью, которая крепче любого троса. Вот, смотри». Он нажал сенсор, и трезубец крепления вонзился в стену, фиксируя один конец троса. Альбина проделала ту же операцию, и они, перевалив за край огромного котлована, стали спускаться. Нить с легкостью держала вес, лебедка отматывала метр за метром, опуская их все ниже и ниже. Наконец они почувствовали твердую почву под ногами. Отцепили нить и зафиксировали, чтобы, вернувшись, смогли быстро подняться. Это, конечно, только в том случае, если придется подниматься скрытно. В любом другом придется задействовать полетные двигатели. Обоих удивила беспечность, с которой пришельцы относились к безопасности. Их никто не остановил, хотя, возможно, видели и изучали. Переходя от блока к блоку, приближались к тоннелю. Транспорты туда не въезжали, да и вообще не обращали никакого внимания на пришельцев. еще раз осмотревшись вокруг и не обнаружив ничего подозрительного, шагнули в неизвестность. Света в тоннеле не было. Пришлось перейти на инфракрасное видение. Все предстало в зеленоватом свете, и стало понятно, тоннель полого уходил вниз, теряя свои очертания вдалеке. Приблизительно километра через полтора они подошли к обширному залу, который заполняли работающие машины, но никого не было видно. Пришельцы размахнулись солидно. Стало ясно, что они создали и продолжают совершенствовать многоуровневую базу. «Что будем делать? Продолжим осмотр или вернемся?» — спросил Илья у Альбины. «Нужно обнаружить космодром. Вряд ли он здесь под землей». «Ну а где тогда?» «Его вообще нет на планете. Их корабли на орбите». «Интересно рассуждаешь. Зачем тогда эта база?» «Я не знаю». Нас они вообще считают насекомыми. Или никем. Охранных систем нет. А если их здесь нет, то прятаться бессмысленно. Давай обследуем все до конца. Ты слишком категорично. Я только предположил. На самом деле все может быть совсем не так. Но она его уже не слушала, а открыто пошла через зал к тоннелю на другом конце. Илье ничего не оставалось, как последовать за ней. Странно, но встречающиеся транспортные тележки останавливались и давали им дорогу. Подождав, пока они пройдут, двигались дальше. Альбина уже уходила в следующий тоннель, который привел их еще в один зал, заполненный какими-то установками, отдаленно напоминающими трофей с которым они вступили в контакт. В зале стояла тишина, только стены тоннелей постоянно меняли оттенки, как будто внутри проносились вихри. — Все, это нижний уровень. Отсюда выхода нет. Вероятно, это зал управления или силовая установка. Настороженно бросил Илья. «Меня вот что удивляет. Почему нас никто не останавливает? Здесь что-то не так». Она, недолго думая, направила манипулятор робота прямо к бликующему кубу. Илья открыл рот, чтобы остановить ее, но слова застряли в горле. Альбина уже прикоснулась к кубу. Вверх взмыл вихрь из темных частиц. Оказалось, что эти кубы не твердые, а состоят из миллиардов мелких частиц, сдерживаемых каким-то полем, которое потревожило Альбина, дотронувшись до куба. Вихрь пронесся над залом, разбудив остальные кубы. Те стали терять свои очертания, и от них тоже потянулись темные вихри. Кубы таяли на глазах, а темное облако беспорядочно вращаясь увеличиваться. «Бежим!» — крикнул Илья, но она его не слышала, наблюдая как завороженная за этим танцем. А под потолком уже висела вращающаяся туча, которая тянула вихри-щупальца к роботу альбины Илья прыгнул к ней, схватил за манипулятор и хотел вырвать из этого вихря, но как только он прикоснулся к роботу Альбины, застыл как вкопанный, робот не реагировал на команды, хотя дисплей показывал, что все системы в норме. И тут темные шлейфы коснулись и его робота, легко проходя сквозь атомы брони, впивались в тело. Частицы темного вихря коснулись волокон нервной системы. Произошел мгновенный обмен информацией, и вихри отскочили назад в зал Они отступили, вновь формируя первоначальные кубы. Оба смотрели на это действо как завороженные, приготовившись к смерти, но неожиданно остались живы, не понимая, что произошло. Когда кубы полностью воссоздали первоначальную форму, управление обездвиженными роботами вернулось. Они беспрекословно подчинялись командам. «Илья, роботы разблокировались, пора уходить, здесь происходит что-то непонятное». Илья повернулся к Альбине и посмотрел на нее сквозь блистер кабины. Его глаза постепенно приобретали осмысленное выражение. «Ты как себя чувствуешь?» Она посмотрела на него, потом в глазах промелькнуло понимание. «Что это было?» Он ей рассказал, как кубы превратились в частицы и коснулись ее, потом его. Вдруг все успокоилось, вернувшись в прежнее состояние. «У меня такое чувство...» Как будто я побывала в другой вселенной, только ничего не помню. Я серьезно за тебя испугался, кинулся на помощь, и все, робот перестал слушаться. Мы влипли во что-то серьезное. Альбина старалась держаться, но ее губы предательски дрожали. Кто бы сомневался, хотели драйву, получаете Сразу встреча с инопланетянами на краю исследованного космоса, твердо ответил Илья, пытаясь хоть как-то поддержать девушку. Тут все серьезно, ведь это контакт, от того, как он пройдет, будет зависеть будущее нашей цивилизации. Она немного успокоилась, но легче от осознания совершенного не становилось. Волею случая мы с тобой стали контакторами, также как и колонисты поселка планеты Руид. Пришельцы нас изучают, но настолько не опасаются, что не замечают. Главное, мы их явно заинтересовали своим поступком, когда вернули пилота. Надо развить успех. «Сначала давай разобраться с собой, с нашими головами. Давай смотреть правде в глаза. Что это за кластеры образовались у нас в голове? Может, мы скоро с тобой и людьми перестанем быть?» «Может быть, не буду спорить. Но мыслить мы все равно будем, как люди. Однако мы тут явно загостились. Пора выбираться наверх». Они развернули роботов и пошли в обратный путь. Через некоторое время достигли места подъема. Мононити находились на месте. Прикрепили их к лебедкам и устремились вверх. Достигли края, перевалили через него и пошли вниз по склону. «Произвели мы с тобой разведку, и что? Что мы узнали? Увидели много необъяснимого, такого, на что повлиять не можем. Как это использовать в борьбе или контакте с пришельцами?» Напряженно рассуждал Илья, понимая, насколько высоки теперь ставки. «Вопросов много, может, пока не заморачиваться. Полетели в поселок?» Там и проанализируем все случившееся. Полетели, — махнул манипулятором Илья. Они задействовали полетные двигатели, теперь уже не таясь. Свечой взмыли вверх, с высоты увидели море зелени, солнце светило вовсю. Навигационная система проложила курс, и они яркими точками полетели к месту дислокации. Купол поселка поблескивал энергией. Громада звездолета стояла на месте. Ничего не изменилось, но было необычное ощущение пустоты. Приземлились рядом со своим звездолетом, вошли в транспортный ангар, закрепили роботов в специальных захватах и вылезли из кабин. «Ты что-нибудь понимаешь?» — Альбина вопросительно посмотрела на Илью. «Ты о чем?» «Как-то очень тихо, никого нет». «Ничего странного, заняты чем-нибудь». Не торопясь, поднялись в рубку. Дежурная смена находилась на месте. В рубке их встретил помощник и доложил, что экипаж занимается восстановлением звездолета — Происшествий нет. Системы корабля постепенно восстанавливаются. Ну вот, а ты волновалась. Спасибо, Сост. Как прошла разведка, капитан? Изогнул змеиное тело помощник. Главное, мы вернулись. Но вопросов много, чтобы два раза не повторяться. Пригласи на корабль администрацию поселка и через пару часов собери команду. Я расскажу, как все происходило. Слушаюсь, капитан. Усталости не было. Возникала масса вопросов. Альбина смотрела на него вопросительно. «Пока есть время, пошли в поселок, посмотрим, что там с аппаратом молит». Альбина согласилась, и они заспешили в поселок. По дороге встречались колонисты, уважительно здоровались, но у ангара никого не было, он даже не охранялся. «Хоть бы охрану поставили», — посетовал Илья. «А зачем?» — парировала Альбина. «От кого охранять? От своих?» «Нет смысла, все на виду». От инопланетян тем более бессмысленно. Если бы они захотели, то давно бы забрали аппарат, и никакая охрана им не смогла бы помешать. Илья вынужден был согласиться с ней, и они вместе открыли ангар, замерев от неожиданности. Его занимал красивый, по-иному не сказать, истребитель. Почему-то ранее чуждые формы аппарата теперь не казались Илье такими уж чуждыми. «Смотри, он восстановился». «Давай принесем управляющий блок и полетаем», — неожиданно выдал Илья, сам не понимая внутреннего стремления к такому шагу. Альбина задумчиво посмотрела на него. «Откуда ты знаешь, что это управляющий блок?» «Просто знаю и все». «Вот и я это тоже знаю. Просто чувствую, что теперь этот корабль не чужой. Но давай чуть позже, ты забыл? Уже через час совместное совещание, проведем его, а потом полетаем». Хотя таким полетом мы можем себя демаскировать, показать, что у нас есть восстановленный истребитель. Точно, Илья потер лоб. Странно, как только увидел корабль, сразу из головы пропали все мысли, только желание полета осталось. Ладно, пойдем на корабль, а то опоздаем. Придя в себя, добавил он. Поднявшись на борт, сразу пошли в кают-компанию, где уже собрались все приглашенные. Константин Северов бросился к ним навстречу с вопросом. Как прошла разведка? Сейчас все расскажу. Прошел к своему капитанскому креслу во главе стола. Собравшиеся воззрелись на него вопросительно любопытно. Господа, я вас всех собрал, чтобы сказать, что мы столкнулись с неизвестной высокоразвитой цивилизацией. И я не знаю, как поступать, контактировать или защищаться. Разведка показала, что база действительно существует. Но для чего она предназначена, непонятно. Все максимально технологично и автоматизировано. Мы все записали, и предлагаю вам ознакомиться». Илья включил объемную голограмму их похода и стал неспешно комментировать. Хотя добавлять особо было нечего, выводов сделать из увиденного невозможно, разве что предполагать. Окончившись, голограмма втянулась в кристалл, а в кают-компании повисло напряженное молчание, которое нарушил Северов. «Я все больше убеждаюсь в правоте своей теории, и этот смерч тому подтверждение. Они что-то производят на базе». «Возможно». Вопрос в другом. Что делать нам? На контакт они могут больше не выйти. «Не страшно. В прошлый раз нам подарили жизнь на этой планете, так что беспокоиться не о чем. Нас не тронут, и мы будем жить, как жили». «Не тронут нас? А как же другие цивилизации галактики? Их тоже не тронут». «Получается, Олит оккупировали эту планету». «Несомненно, а не угроза существованию цивилизациям галактики». Северов встал со своего места. Его голос зазвенел от напряжения. «Вы обвиняете нас в отсутствии патриотизма? Может быть, обвините еще и в предательстве? Напомню, это вы спровоцировали нападение. Вопросы контакта входят в вашу компетенцию. Так что выполняйте свой долг, спасайте галактику. Для этого у вас есть все. И звездолет тоже. А мы будем жить, как жили». Трещина в отношениях на глазах превращалась в пропасть. Илья попытался спасти положение. Не надо горячиться. Никто никого ни в чем не обвиняет. Так сложились обстоятельства. Предлагаю всем подумать над ситуацией и поискать выход. А пока не провоцировать инопланетян. Тут ты прав. На этом совещание закончилось. Все выходили с тяжелым чувством. Северов подошел к Илье и, положив ему руку на плечо, проникновенно заговорил. Не обижайся, капитан. Пока мы ничего сделать не можем. Возможно, та информация, которую ты отправил, дойдет до метрополии. Сейчас мы плывем в потоке событий и не в силах ему противостоять. Извини, если был резок, но я отвечаю за безопасность своих жителей. Извинения приняты. Будем искать выход вместе. Илья вздохнул и крепко пожал руку Константину. На то мы расстались. Он пошел в свою каюту принять душ, отдохнуть и собраться с мыслями. Илья открыл переборку и замер. На кресле сидела Альбина, закинув ногу на ногу в прозрачном халатике и вызывающим блеском в глазах. Он понял, об отдыхе можно забыть, и не ошибся. Прошло несколько часов. Они сидели, пили кофе и обсуждали сложившуюся ситуацию, но понимания, что делать дальше, не было. — А давай все же полетаем на инопланетном аппарате. Авантюра, конечно, но я знаю, как им управлять. Илья посмотрел на нее долгим взглядом, взвешивая все за и против. Получалось, что факторов против существенно больше. «Авантюра чистой воды. Хотя там, на базе, с нами что-то случилось. Нас отпустили. Может, и с полетом обойдется. Давай попробуем». Не теряя времени, оделись. Илья сходил в отсек, где хранился прибор, и забрал его. «Ну что, пошли?» «Пошли. но ну, если честно, страшновато». До поселка дошли без пришествий. Уже стемнело». и по дороге им никто не попался. Ангар по-прежнему не охранялся. Они беспрепятственно проникли внутрь, подошли к истребителю, словно приглашая их на борт в обшивке протаял люк. Вниз пролился ручеек ступенек. Опасливо, попробовав их на крепость, поднялись на борт. Все сияло чистотой. Воздух стерилен. Немного поплутав, нашли рубку. Панель ушла вверх, открывая вход. Все было, как тогда, когда его сбили, И кокон тоже на месте, только раскрытый. Илья поставил прибор на то место, откуда его взяла Альбина. И все сразу изменилось. Взвился вихрь частиц, который окутал их, и оба потеряли сознание».